Глава 16 За день-два до кануна праздника Белтайн, при дворе Артура вновь появился Кевин. Маргейна ему обрадовалась. Весна выдалась бесконечно долгая и безрадостная. Ланселет, исцелившись от лихорадки, отправился на север, в Лотиан. Маргейна подумывала о том, не съездит ли и в Лотиан и ей, поглядеть, как там ее сын. Но путешествовать в обществе Ланселета ей не хотелось, да и тот вряд ли пожелал бы ее в спутнице. «Моему сыну хорошо там, где он есть, но вещу его в следующий раз», — в конце концов решила про себя она. Гвен сделалась молчаливой и печально. За те годы, что Маргейна провела вдали от двора, королева из беззаботной девочки превратилась в женщину немногословную, задумчивую и не в меру набожную. Маргейна подозревала про себя, что королева тоскует о ланселете. И, зная ланселета, не без презрения думала что тот и в покое женщину не оставит, и в грех толком не введет. Впрочем, Гвенвифор его стоит. Она и не отдастся любимому, и из рук его не выпустит. Любопытно, что на этот счет думает Артур. Впрочем, чтобы спросить его напрямую, у Маргейна не хватало храбрости. Маргейна радушно встретила Кевина, прикидывая про себя, что, скорее всего, Белтайна не отпразднует вместе. Солнечные токи пылали у нее в крови. И если уж не дано заполучить того мужчину, что ей желанен, а Маргейна знала, ее по-прежнему влечет к ланселету, чего бы не взять любовника, которому в радость она сама? Ведь так приятно чувствовать себя дорогой и желанной. И в отличие от Артура с ланселетом, Кевин свободно говорил с нею о делах государственных. В горькую минуту Маргейна с сожалением думал о том, что останься она на Волоне, сейчас с ней уже советовались бы по поводу всех важных событий ее времени. Что ж, поздно сожалеть о том, чего не воротишь. Что сделано, то сделано. Так что Маргейна приняла Кевина в парадном зале и распорядилась, чтобы подали вино и снять. Эту миссию Гвенвифа охотно перепоручила своей придворной даме. Королева весьма любила послушать игру Кевина на арфе, но самого музыканта на дух не переносила. Так что Маргейна прислуживала ему за столом и расспрашивала об Авалоне. «В добром ли здравии, Вивиана?» «В добром и по-прежнему собирается приехать в Камелот на Пятидесятницу», — сообщил Кевин. «Оно и к лучшему, меня Артур даже слушать не стал. Хотя пообещал не запрещать костры Белтайна, по крайней мере, в этом году». «Запрещай, не запрещай, все равно толку с того будет мало», — отозвалась Маргейна. «Но у Артура есть и иные заботы, и куда ближе к собственному дому. Там за окном так близко, что с вершины холма разглядеть можно», — она указала рукой. Лежит островное королевство Леода Гранса. Ты не слышал? Встречный путник сообщил мне, что Леода Гранс скончался, не оставив сына, откликнулся Кевин. Его жена Альенор умерла вместе с младшим ее ребенком через несколько дней после смерти мужа. В тех краях лихорадка собрала обильную жатву. Гвенвифор даже на похороны не поехала, продолжала Маргейна. Впрочем, причины для слез у нее нет. Любящим отцом Леода Гранса никак нельзя было назвать. Артуру придется посоветоваться с ней насчет того, чтобы послать туда регента. Он говорит, что теперь королевство принадлежит ей, и ежели у них родится второй сын, так ему-то остров и достанется. Однако не похоже на то, что Гвенвифор хотя бы одного сына родит». Кевин медленно кивнул. «Да, помнится, у нее был выкидыш перед самой битвой при городе Баден, и королева едва от него оправилась. А сколько ей, кстати?» «Думаю, по меньшей мере двадцать предположила Маргейна, не будучи, впрочем, вполне уверена. Слишком долго прожила она в волшебной стране. «Для первого ребенка это многовато», — отозвался Кевин. «Хотя не сомневаюсь, что, как любая бесплодная женщина, она молится о чуде. А что не так с верховной королевой, что она никак не может зачать?» «Я же не повитуха», — пожала плечами Маргейна. «С виду она вполне здорова, на молитвах все коленки стерла» но все тщетно». «Что ж, все в воле богов», — отозвался Кевин. «Однако милость их этой стране куда как понадобится, ежели верховный король умрет, не оставив наследника. А теперь, когда извне не напирают саксы, что помешает соперничающим королям Британии наброситься друг на друга и разорвать землю на мелкие клочки? Лоту я никогда не доверял, но теперь Лот мертв, а Гавейн верен Артуру безоговорочно». Так что со стороны она страшиться нечего, разве что Маргауза найдет себе любовника, достаточно чистолюбивого, чтобы претендовать на титул Верховного Короля». «Туда уехал инселет, но надолго он там не задержится», — сообщила Маргейна. «Вот и Вивиана зачем-то собралась в Лотиан, хотя все мы считаем, что для такого путешествия она уже слишком стара», — отозвался Кевин. «Но ведь тогда она увидит моего сына». Сердце Маргейны дрогнуло а в горле стеснилась от боли. Или это слезы? Впрочем, Кевин вроде бы ничего не заметил. Ланселета я в пути не встретил. Наверное, мы и разминулись, — промолвил он. Или, может, он к матери завернул поздороваться, или, — Кевин лукаво усмехнулся. праздник был тайн отметить. Тот обрадуется женщиной Лотиана, если он там задержится. А уж Маргауза такой нежный кусочек из когтей ни за что не выпустит. Маргауза — сестра его матери отрезала Маргейна. «И думаю я, Ланс для этого слишком хороший христианин. У него хватает отваги сойтись с саксами в открытом бою, но для такой битвы смелости у него не достанет». Кевин изогнул брови. «Ого! Вот значит как!» «Не сомневаюсь, что говоришь ты, исходя из опыта, но учтивости ради предположим, что исходя из зрения». Однако Маргауза куда как порадуется возможности опозорить лучшего Артурова рыцаря. Тогда Гавейн приблизится к трону еще на шаг другой. А перед этой дамой ни один мужчина устоять не в силах. Она ведь еще не старая, до сих пор красавица, и в рыжих кудрях ее ни одного седого волоса. «На ярмарках она знаешь ли, торгуют хной, привезенный из самого Египта», — ядовито отметила Маргейна. «Италия у нее танка и говорят, будто она весьма сведуща в магических искусствах и любого мужчину способна приворожить», — продолжал Кевин. «Но это лишь сплетни и ничего больше. Я слыхал, Лотианом она правит неплохо. А ты ее настолько не любишь, Маргейна?» «Ничего подобного. Она моя родственница, и она всегда была добра ко мне», — возразила Маргейна и уже собиралась было добавить. «Она взяла на воспитание мое дитя. Это позволило бы ей спросить...» Не слышал ли Кевин новостей о Гвидионе, но тут же прикусил язык. Даже Кевину она этой тайны не откроет. И вместо того Маргейна докончила. Но не по душе мне, когда о родственнице моей Маргаузе повсюду судачат, как о шлюхе. Да не так все плохо, рассмеялся Кевин, отставляя чашу. Если дама и загляделась на молодого красавца, так не она первая и не она последняя. А сейчас, когда Маргауза вдовела, никто не вправе с нее спрашивать, с кем она делит ложе? Но не должно мне заставлять ждать Верховного Короля. Пожелай мне удачи, Маргейна, ибо несу я королю дурные вести, а ты ведь знаешь, какая судьба ждала в старину гонца, доставившего королю нежелательные для него новости. — Артур не из таких, — заверила Маргейна, — но ежели это не тайна, скажи, что это за дурные вести. — Ничего нового, — пожал плечами Кевин, — ибо говорилось уже не раз и не два, что Авалон — не дозволят ему править как христианскому королю, какой бы уж веры сам он не придерживался в сердце своем. Не должно ему дозволять священникам запрещать обряды богини и вырубать дубовые рощи. А ежели он так поступит, велено мне передать ему от имени владычицы. Рука, вручившая ему священный меч друидов, повернет клинок в руке его так, что острие обратится против него же. Таким вестям он и впрямь не порадуется. Кивнула Маргейна. Но может статься вспомнить о принесенной клятве? О да. А у Вивианы есть против него и еще одно оружие, отозвался Кевин, но какое именно так и не сказал. Кевин ушел, а Маргейна осталась сидеть, размышляя о наступающем вечере. За ужином будет музыка, а потом... Что ж, Кевин замечательный любовник, он ласков, щица угодить ей и весьма надоела ей спать одной. Маргейна еще не ушла к себе когда Кей возвестил прибытие нового гостя. «Твой родич, леди Маргейна, не поздороваешься ли ты с ним и не подашь ли ему вина?» Маргейна кивнула. Неужто Лэнселет возвратился так скоро? Но прибывший оказался Баланом. В первый момент молодая женщина едва его узнала. Он заметно раздался вширь. Надо думать, не всякий конь ныне выдержит этого великана. А вот Балан сразу же ее признал. «Маргейна, приветствую тебя, родственница!» промолвил он и, усевшись рядом с нею, принял чашу из ее рук. Молодая женщина сообщила гостю, что сейчас Артур беседует с Кевином и Мерлином, но непременно увидится с ним за ужином и расспросит о новостях. «Да новость у меня лишь одна. На севере опять объявился дракон», рассказывал Балан. «Нет-нет, никакой это не вымысел и не бредни старика Пеленора. Я сам видел след» и разговаривал с двумя очевидцами. Они не лгут и не выдумывают Бог весь что, дабы позабавить собеседника и придать себе весу. Они за собственную жизнь дрожат. Говорят, будто чудовище выбралось из озера и сцапало их слугу. Они мне башмак показывали. Башмак, кузен? Бедняга потерял его, угодив в пасть. Башмак был весь в какой-то слизи, и... Я даже притронуться к ней побоялся, отозвался Балан. «Хочу попросить у Артура полдюжины рыцарей себе в помощь. С чудовищем надо покончить». «Если Ланцелет вернется, позови заодно и его», промолвила Маргейна как можно беспечнее. «Познакомиться с драконами поближе ему не помешает. Я так понимаю, Артур пытается женить Лансолета на пеленоровой дочке». Балан внимательно поглядел на собеседницу. «Не завидую я девушке, что получит в мужья моего маленького братца», промолвил он. — Слыхал я, что сердце его ему не принадлежит, или, может быть, мне не следует... — Не следует! — отрезала Маргейна. Балан пожал плечами. — Да, пожалуйста. Стало быть, у Артура нет особых причин подыскивать Ланселету невесту вдали от Камелота. — А я и не слышал, что ты возвратилась ко двору, родственница! — промолвил он. — Ты чудесно выглядишь! — А как поживает твой приемный брат? — Когда мы виделись в последний раз, Балин был в добром здравии отозвался Балан, хотя Вивиану до сих пор терпеть не может. Однако нет причин полагать, будто он затаил на нее злобу, обвиняя в смерти нашей матери. В ту пору он рвал и метал, и клялся жестоко отомстить, но воистину лелеять такие мысли по сей день мог бы только безумец. Как бы то ни было, и чего бы он там про себя не думал. Вслух он ничего такого не говорил, когда был здесь на Пятидесятницу год назад. «Это Артур новые обычаи ввел. Может, ты не знаешь?» Где бы мы ни странствовали, в какой бы уголок Британии судьба нас не забросила, на Пятидесятницу все его прежние соратники до единого должны съезжаться в Камелот и трапезовать за его столом. В этот праздник он посвящает юноше в рыцаре, избирает новых соратников и выслушивает любого просителя, даже самого смиренного. — Да, об этом я слыхала, — кивнула Маргейна, внезапно ощутив смутную тревогу. Кевин поминал про Вивиану. Маргейна внушала себе что ей всего лишь неспокойно при мысли о том, что женщина лет столь преклонных приедет ко двору, как простая просительница. Балан прав, спустя столько лет о месте помышлял бы только безумец. В тот вечер было много музыки. Кевин играл и пел на радость всем собравшимся. А еще позже, уже ночью, Маргина выскользнула из комнаты, где спала вместе с незамужними дамами из королевины свиты. Не слышно, точно призрак или точно обученная на валоне жрица, и направилась в покое Кевина. Возвратилась она к себе перед самым рассветом, довольная и ублаготворенная. Хотя то, что она услышала от Кевина, впрочем, богиня-свидетель, им нашлось о чем поговорить и помимо Артура, изрядно ее беспокоило. «Артур меня и слушать не желает», — рассказывал Кевин. «Говорит, что жители Британии — христианский народ, и хотя не станет он преследовать своих подданных, ежели кто-то из них и почитает иных богов. Однако ж он поддержит священников и церковь точно так же, как они поддерживают трон. А владычица Авалона он велит передать, что ежели желает она забрать меч назад, так пусть придет и возьмет. Уже возвратившись к себе в постель, Маргейна долго лежала, не смыкая глаз. Это же легендарный меч, благодаря ему с Артуром связаны бесчисленные люди племен, и северяне тоже. Только потому, что Артур присягнул на верность Авалону его поддерживает смуглый народец до римских времен. А теперь Артур, похоже, отступил от данной клятвы далеко, как никогда. Надо бы поговорить с ним. Впрочем, нет, Артур к ней не прислушается. Она женщина и притом его сестра. И между ними неизменно живо воспоминание о том утре после коронавания, так что никогда не смогут они побеседовать свободно и открыто, как встальь. Кроме того а ты меня валона она говорит не вправе она сама отреклась от былой власти может статься вивиана сумеет заставить его понять сколь важно соблюдать принесенную клятву но сколько бы маргейна не убеждала себя в том закрыть глаза и заснуть ей удалось очень нескоро.